Праведный Хейтаро. Сноска. Хейтаро. Мирское имя монаха Симбуцу. 1209-1258. Ученика Синрана. Прославился многими чудотворными деяниями. Еще в старину говорили «Будду помянешь, добрано живешь». И по сию пору это так. Из года в год, в ночь перед праздником начала весны, в храмах секты Дзёдо-Синсю читают проповеди, посвященные деяниям праведного Хейтаро. Рассказывают в сущности одно и то же. Но послушать эти проповеди приходят и старым лад, и мужчины, и женщины, ибо дело это благое. Однажды случилось, что праздник начала весны совпал с последним днем года. В пору было подумать, что наступило истинное свето Сборщики долгов голдят люди надсаживаются, изгоняя нечисть из своих домов, звон монет сливается с треском разбрасываемых бобов. Жуть да и только. Здесь вполне к месту выражение «вязать черта в темноте». Сноска «вязать черта в темноте». Образное выражение, обозначающее высшую степень сумятицы и неразберихи. Стук барабана возвестил о начале вечерней службы в храме. Священник зажег светильники перед алтарем и стал ждать прихожан, но в положенный час их собралось всего три человека. Отслужив молебен, священник подосадовал в душе на людские нравы, после чего обратился к прихожанам с такими словами. Нынче последний день выплаты накопившихся за год долгов, и многим сейчас не до проповеди». Однако у старушек, давно уже передавших бразды правления в доме детям да внукам и проводящих дни свои в праздности, времени и сегодня предостаточно. А ведь не за горами тот день, когда Будда Амида призовет их к себе, и им придется поневоле отбыть в мир иной, до чего же неразумны людские сердца». Как это прискорбно! Читать проповедь для троих, пожалуй, не имеет смысла. Даже в таком деле, как служение Будди, следует воздерживаться от расточительства». Вашими пожертвованиями не окупить затрат на масло во всех этих светильниках, и я нанесу ущерб храму, если стану сейчас читать проповедь. Поэтому забирайте ваши приношения и расходитесь по домам. Вы пришли на службу в то время, когда все вокруг погружены в мирские заботы». На это вас подвигла искренняя вера, и Будда по заслугам оценит вашу преданность. Ваш благочестивый поступок будет занесен в золотую книгу и непременно зачтется вам в следующей жизни. Сноска будет занесен... В «Золотую книгу» согласно буддийским верованиям, властитель загробного мира Эмма в «Золотой книге» записывает добрые дела людей, а в железной их проступки и прегрешения. «Поэтому не думайте, что вы впустую потратили время, посетив сегодня храм. Будда верен своему обету и не оставит вас своим милосердием и помощью». Тут сидевшая перед ним старушка залилась слезами. «Ваши благостные слова повергли меня в стыд, — сказала она. — Должна признаться, что неискренняя вера привела меня нынче в храм. Мой сын не умеет хозяйствовать с умом и наделал уйму долгов. До сих пор этот негодник кое-как умудрялся заговаривать людям зубы и не платить по счетам в положенный срок, но сегодня не смог ничего придумать. «Вот он и говорит, ступайте, мамаша, в храм, а я подниму шум, дескать, вы куда-то пропали, побегу к соседям, мы возьмем барабаны и гонги и отправимся вас искать». Пока суд да дело, глядишь, ночь минует, и все само собой уладится. Уловка эта не нова, но чтобы в новогоднюю ночь разыскивать не кого-нибудь, а заблудшую мамашу, до такого еще никто не додумался. Дело, конечно, житейское, и все же попусту будоражить соседей в праздничную ночь — великий грех. Вслед за старухой... Заговорил другой прихожанин. «Никто не знает наперед своей судьбы. Сам я родом из Иса, и в этих краях у меня не было ни родных, ни знакомых, и вот нанялся я в услужение к жрецу из храма Иса, который ежегодно обходил верующих в Осаке». Таская за ним его поклажу, я присматривался к здешней жизни, видел, как процветает город и решил, что, перебравшись сюда и взявшись за какое-нибудь ремесло, смогу прокормить семью из двух или даже трех человек. Мне повезло, и вскоре я свел знакомство с одной женщиной, вдовой бродячего торговца, галантерейными товарами». Внешностью она была хоть куда, белолицая, крепкого сложения, был у нее сынишка двух лет, я рассудил, что работая вместе мы сможем жить припеваючи, а парнишка станет нам опорой в старости и вошел в ее дом мужем-примаком. Но не минуло и полугода, как ничего не смысля в торговых делах, я пустил по ветру скромное состояние вдовы, и в начале двенадцатого месяца мы остались без денег». «Жена ко мне совершенно переменилась. Нянча своего дитятю она приговаривала. «Слушай меня, сынок, слушай внимательно. Твой папочка был хоть и не казист с виду, зато умом крепок». Он даже стряпать умел, а меня как холил, бывало отправит пораньше спать, а сам до рассвета плетет из соломы сандалии. Сам подолгу в старом ходил, а нам с тобой каждый год к празднику новое кимоно на вате справлял. Вот это желтое кимоно, память о моем любимом муже, никто нам его не заменит. Плачь, сынок, плачь по своему дорогому папочке, которого больше нет на свете». Горько было мне, примаку, выслушивать эти речи. Но что поделаешь, приходилось терпеть. Тут я вспомнил, что на родине у меня осталось несколько должников. Стребовав с них деньги, я смог бы расплатиться с взаимодавцами, и я отправился в ИСЭ. Однако надежды мои не оправдались. Должники успели разъехаться в разные края, так и вернулся ни с чем». Захожу сегодня в дом, как раз перед ужином, и глазам своим не верю. Рисовые лепешки сбиты, дрова заготовлены, поднос для приношения новогоднему богу счастья устлан листьями папоротника. «Не так уж видно, плохи наши дела», — подумал я. «Недаром сказано, что боги не бросают человека в беде». Обрадовался я, что жена в мое отсутствие сумела исхитриться и все уладить. «Ну, здравствуй, вот я и вернулся», — говорю, и она с более приветливым видом, чем обычно, подала мне теплой воды вымыть ноги, потом заботливо поставила передо мной поднос с двумя тарелками. На одной лежала намасу из сардин, на другой — соленые сардины, обжаренные в масле. Сноска, на массу, блюдо из мелко нарезанной сырой рыбы и овощей, приправленных уксусом. Только я приступил к еде, как она спрашивает. «Ну что, привез деньги?» Услышала, что поездка моя кончилась неудачей, и давай кричать!» «Да как ты посмел явиться домой с пустыми руками? Ведь этот рис, всего одну мерку я заняла с условием, что расплачусь за него в конце второго месяца. Если к тому времени у меня не будет денег, я пропала. Все платят за мешок риса сорок моммы, а мы вынуждены платить девяносто пять, и все потому, что ты ни на что не годен. Когда ты вошел в мой дом, у тебя была лишь набедренная повязка, с тем и уходи». «Ничего не потеряешь! Пока светло, убирайся прочь!» С этими словами она выхватила у меня из-под носа еду и стала меня выпроваживать. На крик сбежались соседи, затораторили на кребой в торе моей женушки. «Да, не повезло вам, но ничего не поделаешь, такова уж участь мужа Примака. Ежели осталась у вас хоть капля гордости, уходите, кто знает, может, еще найдете себе другое теплое местечко. Так и выставили меня из дома. Я даже плакать не могу, до того тяжело у меня на душе». Завтра отправлюсь в родные края, а нынче мне негде переночевать. Вот я и пришел в этот храм, хотя числюсь сторонником секты Хокке». Сноска. Хокке. Изначальное название школы Нитиренсю, основанной в XIII веке монахом Нитиреном. Происходит от сокращенного японского названия «Лотосовой сутры» «Хокке-кё». Когда эта исповедь и грустная, и смешная закончилась, третий прихожанин, вдовольно смеявшись, рассказал свою историю. Положение мое таково, что даже вам я боюсь открыться кто я и откуда. Останься я сегодня вечером дома, не вырвался бы живым от сборщиков долгов. В долг мне никто и медика не даст, а выпить хотелось, да и продрог я изрядно. Стал я думать, как бы изловчиться и встретить Новый год, но ничего путного не мог придумать, и вдруг меня осенило. Я вспомнил, что вечером здесь соберутся прихожане послушать проповедь о праведном хайтаро, Как несовестно в этом признаваться... Я решил украсть оставленные при входе чьи-нибудь сандалии или секида, продать их и на вырученные деньги купить вина. Сноска: секида или сета зимние сандалии на кожаной подошве. К счастью, для меня не только в этом храме, но и во всех прочих сегодня посетителей не густо, иначе я согрешил бы прямо на глазах у Будды. Поведав о своей безотрадной участи, бедняга прослезился. «Ну и ну!» — всплеснул руками священник. «Подумать только, на какие греховные помыслы толкают людей нужда! А ведь в каждом из вас заключена природа Будды! До чего же печален наш мир!» Пока священник предавался этим сетованиям, в храм вбежала какая-то женщина и, едва переведя дух, выпалила — «Ваша племянница только что благополучно разрешилась от бремени. Я бежала всю дорогу, чтобы поскорее известить вас об этом». Не успела она уйти, как явился некий мужчина и сообщил. «Кудзо, плотник, переругался со сборщиками долгов и удавился. Хоронить его будут сразу после полуночи. Родственники почтительно просят вас пожаловать к месту сожжения тела». Священник еще не опомнился от двух этих известий, как прибежал портной. «Кто-то украл белое косодое, которое вы заказали мне к празднику. Если найти вора не удастся, я возмещу вам убыток деньгами». Вслед за портным пришел человек, живший по соседству от храма с восточной стороны. «Простите за беспокойство», — сказал он, — «но у меня только что обрушился колодец, и я прошу позволения брать воду у вас, пока не пройдут пять дней новогоднего праздника». Наконец в храм пожаловала молодой повеса, сын самого знатного из здешних прихожан. Он прокутил уйму денег, за что был изгнан отцом из дома, но мать упросила священника приютить бедное чадо у себя хотя бы на праздничные дни. Как же можно было ей отказать? Обычно мы говорим «словно священник в последний месяц года», имея в виду человека, не обремененного никакими заботами. И напрасно. В нашем мире даже священнику под Новый год достается.